Раздвигается человеческое бытие. Вырастает человек. Чуванов хочет сокрушить барьер жестокости. Когда я уходил, он, пожимая мне руку, чуть я задержал. Что, завтра опять будете мучить меня вопросом, о чем я говорил с той девушкой? Я рассмеялся. Самые счастливые очерки, видимо, те, после опубликования которых у автора устанавливаются еще более близкие отношения с их героями. Для меня это в большой мере детектив без детектива. После опубликования этого очерка подполковники милиции Владимире Федоровиче Чванове Общение с ним не только не оборвалось, но стало более непринужденным и широким. Мы беседовали часто о жизни, о молодежи, об искусстве воспитания. Я рассказывал ему о новых книгах, он мне о товарищах по работе, о том, как раскрываются дела. Упомянул я однажды в разговоре с Чвановым и о трудной книге Медынского. Оказалось, он ее не читал. — Почитайте, — посоветовал я, — ваша книга. Мне эта работа писателя Медынского доставила радость, несмотря на то, что повествует она о безрадостных вещах. Источник радости в том, что она, книга, не только трудная, но и добрая, умная. Мнение Чванова о ней хотелось мне узнать не потому лишь, что Владимир Федорович вдумчивый и доброжелательный читатель. Само содержание трудной книги, письма молодых заключенных автору, его напряженные раздумья над их судьбами, осмысление истоков зла, еще существующего в нашей жизни, близко и созвучно тому, что составляет содержание мыслей самого Чванова. И в то же время, видимо, неверно говорить, что они, Медынский и Чванов, имеют дело с одними тем же человеческим жизненным материалом. Перед мединским в основном люди, находящиеся уже давно в заключении. Убийство, насилие, воровство, хулиганство, страх за содеянное, суд — это у них позади. Сейчас они мучительно пытаются понять себя, понять жизнь, стоят иногда на пути к нравственному обновлению. Чванов же сталкивается с этими людьми, сталкивается в самом буквальном и жестоком смысле слова, в те минуты, в те часы, когда они только что внесли в чью-то жизнь и вообще в жизнь в широком понимании большое горе, а иногда и невосполнимые утраты. Трудную книгу Чиванов читал долго, усердно. И вот дочитал. В книге Медынского действительно много хорошего, сказал он мне. Замечательно, что писатель так неутомимо переписывается с этими людьми, что он вмешивается в их судьбы, Это работа человека не только талантливого пера, но и, видимо, талантливого сердца. Но, понимаете, достоинство книги я вижу и в том, что она вызывает желание спорить. Во многом не соглашаться с автором. Мы сидели за столом, пили кофе, говорили о книге. Перед этим Владимир Федорович сутки дежурил по городу. Много чего повидал. Москва — город большой, сложный. И думается мне, что эти еще не остывшие впечатления не могли не отразиться на нашем диалоге. — Поговорим сначала не о трудной книге, хорошо? — сказал Чуванов. То, о чем я давно хочу поспорить, выражено особенно отчетливо во многих статьях ваших собратьев по Перу, Лишенных той широты размышлений, Которые подкупает Медынский. В последнее время читаешь иногда в газетах Девятнадцатилетняя болтус